Млечный путь, 59 лучезара, 33 -го года. Пока Машенька еще спит, я раздумываю. Можно подумать, что все произошло как-то слишком быстро, но воспринимается органично. Эфирные или энергетические формы жизни известны нашим друзьям из других миров. Рано или поздно человечество тоже к такому придет, поэтому ничего странного в этом нет. А дети, они всегда дети, какой бы цивилизации ни принадлежали. Дети превыше всего. Это не просто слова. Это сама суть человеческой цивилизации. А выбравший меня в братья ребенок, что может быть естественнее? Такие случаи известны, и означают они только то, что хочется малышке. А возможностей у нее много, вот она нашла себе новую семью учитывая, что ее опекуны моментально согласились с решением ребенка. В общем, теперь Машенька моя сестренка, и факт этот неоспорим. Точка. «Витязь», — негромко обращаясь я к корабельному мозгу, «запроси контактную группу о необходимости нашего присутствия в зоне контакта». «Запрос сделан», — отвечает мне Витязь. получая информацию. Включаю». «Лейтенант Винокуров!» – слышу я голос, видимо, командира группы. «Вам разрешено покинуть зону контакта. Наши новые друзья желают вам удачи, поэтому будьте внимательны!» «Есть! Понял!» – произношу я, чувствуя немалое удивление. «Именно такое указание может означать что угодно, от неприятностей до навигационных проблем». Но зачем-то я попросил именно эвакуатор. Значит, приключение не закончено? Связано ли оно с нашими новыми друзьями? Нет ли? Понять сложно. Но есть у меня ощущение, что просто совсем не будет. Витязь, за я корабельный мозг. Навигационный расчет маршрута к главной базе по стандартному протоколу. Расчет готов, моментально отвечает мне Витязь. «Интересно. Витязь – процент осознания. Прошу я его о статистике саморазвития». «Объективный контроль 30», – докладывает мне корабельный мозг. «Это значит, что уровень развития достаточно высок для начала процесса осознания себя как личности. То есть на данный момент Витязь объективно готов к сознанию на 30% что для данного типа кораблей необычно, но и не является чем-то совершенно невозможным. Впрочем, сейчас это вовремя, потому как расчет он подготовил сам, без команды. «Сейчас проснувшаяся сестренка откроет глазки. Ласково говорю я изо всех сил спящей Машеньке. Мы умоемся, поедим, а потом в рубку отправимся». Не может сдержать себя сестренка моя. Ой! Попалась, соглашаюсь я. Ну что, пошли? Тебе обязателен твой комбинезон или одежда, любой может быть. Любой, улыбается мне Машенька, не делая попытки встать. Просто смотрит и улыбается. Чудо мое. На эвакуаторах обязательно есть одежда, особенно для детей. Поэтому я об этом заранее позаботился просто дав указание. И теперь в шкафу каюты найдется одежда для малышки. Я подхожу ближе, открываю его, и вижу платье, комбинезоны. Так, а белье? Правильно, в специальной секции, где поддерживается температура тела ребенка. Это сделано для того, чтобы не было ощущения холода. Поэтому я беру то, что нужно. Ну и платье красивое, цвету глаз подходящее. Ибо ребенка надо радовать, после чего начинаю одевать Машеньку, рассказывая, что и для чего предназначено. Она-то это уже из моей памяти знает, но объяснить будет правильно. А теперь наденем платье, продолжаю я, но останавливаюсь. Или ты другое хочешь? Нет, радостно отвечает она, вытягивая руки, чтобы мне было удобнее. Ну, вот и все. Пошли предлагаю я Машеньке. Сейчас умоемся и завтракать. Умывать стоило все-таки до одевания. Это я дурака свалял. Но ничего, и так все будет хорошо. Мы вместе чистим зубы, потом умываем сонное личико сестренки, отчего она смешно отфыркивается, а потом за руку идем в кают-компанию завтракать. На завтрак я, пожалуй, Машеньке оладушки сделаю с вареньем, еще немного сметанки, как мы все в семье любим, и чай, конечно. Войдя в кают-компанию, вижу наших роботов, изображающих завтрак. Они квази-живые, потому питаются иначе, но понятия ритуала знают, от чего и сидят сейчас. Машенька их разглядывает с интересом. «Доброе утро!» – здороваюсь я. «Познакомьтесь с моей сестрой. Это наша Машенька. «Доброе утро!» – оборачивается робот. «Очень приятно познакомиться с такой хорошей девочкой. Нас зовут Фен и Вика. Мы квази-живые». «Очень приятно!» – отвечает Машенька, поздоровавшись следом за мной. «Минуточку посиди тут. Я завтрак приготовлю». Прошу сестренку, усаживая ее за стол. «Два нажатия на сенсор, выбор блюд, еще одно нажатие». И я возвращаюсь к радостно улыбающейся Маше, пожелав всем приятного аппетита. Тот факт, что роботы мои подчиненные, не означает, что я с ними не буду вести себя как разумный. Это норма. Тем более, они себя как личность полностью осознают, являясь полноправными членами экипажа. Маша осторожно пробует оладьи, улыбаясь еще шире затем «Понравилось, значит». Варенье у нее земляничное, в котором она очень скоро вымазывается, но не расстраивается совершенно, а просто наслаждается этим. Вот и хорошо, что наслаждается, ибо ребенок должен быть накормлен, в безопасности и комфортно устроен. Но при этом никто нахлебника из него не делает. Так устроен наш мир. Сейчас мы с Машенькой закончим завтрак и в рубку пойдем. Я по инструкции проверю карту пути, а все остальное произойдет без нас. «Скажи...» Сестренка смотрит на меня с не очень понятным выражением на перемазанном варенье в лице. «Ты же с самого начала ко мне ласково И помог, и с собой взял, сразу полюбив. Но почему? Я же чужая «Чужих детей не бывает!» отвечая я ей еще одной истиной нашего мира. Потому что ты — это ты, вот и все. — А наши так не умеют, — тихонько произносит Машенька. — Я не читаю твои мысли сейчас. Это нечестно. — Малышка моя, — улыбаясь я ей, погладит. — Да и дай, и пойдем. Кажется, я понимаю, что именно с ней произошло. Маша по той или иной причине потеряла родителей, отчего обрела опекунов, с которыми не смогла ужиться. Такое возможно даже у высокоразвитых существ, так что неудивительно. Но теперь зато многое становится понятным, хотя для меня не меняет ничего. — Пошли умоемся, — предлагаю я сестренке, — а потом сразу в рубку. «Ага — Ага, — кивает мне Маша, подавая руку. — В каюту, чтобы умыться, идти не надо. И в кают-компании санитарные удобства есть. Вот я замурзанной сестренке и помогаю. Впереди нас ждет рубка и путь домой. Маршрут выглядит логично. Пойдем через четыре системы, аварий там не было никогда. Витязь предложил самый безопасный путь, ведь на борту ребенок. Что же, долго раздумывать не стоит, пора двигаться. Машенька с интересом смотрит на экран, на котором видны наши корабли, и отчего-то вздыхает. Эвакуатор «Витязь» просит разрешения на покидание зоны контакта. Начинаю я формальную процедуру. Маршрут. Дракония. Хэшань. ветреная Гармония. «Витязь, здесь Виктор Шуй». Слышу я в ответ. «Маршрут подтверждаем. Можете отправляться». «Витязь» командую я корабельному мозгу. Старт в направлении драконий, ход и движение по маршруту самостоятельно. Начат разгон, отвечает мне Витязь. Мое указание означает, что по маршруту нас ведет Витязь без моего постоянного участия, что не просто разрешено, но еще и рекомендуется. А на экране тем временем начинают удаляться корабли контактной группы. Здесь мы больше не нужны потому можем спокойно отправляться домой. Я, впрочем, ожидаю входа в субпространство, ведь сестренка глазеет на экран. И вот тут меня как обухом по голове пришибает. Машенька непривитая. Она создала себе тело, используя мой генокод Но универсальная вакцина в ДНК не встраивается. У нее другой принцип действия. Чай не первая эпоха. Так вот, получается что для Машеньки опасен любой внешний контакт. Заболеть может. И поди узнай, чем. Потому нужно привить немедленно. «Витязь», — обращаюсь я к мозгу корабля, «на борту универсальная вакцина есть?» «Эвакуатор оснащен по аварийному протоколу», — отвечает мне Витязь. «Прививать рекомендуется в медицинском блоке». «То есть вакцина имеется, раз аварийный протокол». этой инструкции лет пятьсот уже». По-моему, спасатели, которые позже назывались эвакуаторами, обеспечивали вакцинами в обязательном порядке, чтобы не повторить судьбу ласки. Этот случай разбирается на уроках истории, несмотря на прошедшие века. Все эвакуируемые погибли от неизвестного вируса. Именно по причине отсутствия вакцин. Так что теперь никто уже и не рискует. Вот мы и в субпространстве. Замечаю я, когда экран становится серым. А теперь у нас с Машенькой очень важное дело есть. «А какое?» – удивленно спрашивает меня сестренка. «Мы сейчас пойдем защищать сестренку!» – таинственным шепотом отвечаю ей. Сестренка берет меня за руку в готовности следовать за мной. Я рассказываю Машеньке, пока мы идем по одинаковым зеленым коридорам, что такое вирусы, насколько они могут быть опасны и зачем нужна универсальная вакцина. Сестренка слушает внимательно, согласно хивая. Я же пытаюсь вспомнить последовательность действий при иммунизации в полевых условиях. Мы это тоже обязательно изучаем, ибо случаи бывают разные. Открывшаяся дверь демонстрирует внутренность медицинского блока, показывая мне, что инструкции я вспоминал зря. Медблок оснащен как на крейсере, максимум автоматизации. Поэтому я веду Машу к иммунизатору, выглядящему большим плюшевым мишкой. Судя по нарисованной инструкции, сестренке надо сесть перед автоматом и хорошенько его обнять, а все остальное сделает умное устройство. «Смотри, это плюшевый мишка», – показываю я Машеньке. «Хочешь его обнять?» «Обнять!» — тянет сестренка с интересом, разглядывая автомат. «А зачем?» «Во-первых, начинаю я объяснять, он позаботится о защите Машеньки от вирусов, а во-вторых, детям нравится обнимать такие игрушки». «Тогда и я попробую», — кивает она мне. «Показывай, как правильно!» Усадив сестренку, как показано в руководстве, Я даю ей возможность решить самой. Вот, наконец, она обнимает Мишку прямо поперек корпуса, при этом сразу слышится серия щелчков и гудения. Машенька устраивает голову поудобнее на мягком аппарате и сладко засыпает, а иммунизатор продолжает работать. Обычно ему до получаса нужно, и все это время сестренка будет спать, потому совсем не заметит прошедшего времени. Зато теперь ей не страшны любые вирусы, от древнего гриппа, до устроившей неприятности нашим друзьям космической оспы, как болезнь назвали уже после. Не забыл ли я еще чего-нибудь? Нет, насколько я помню, все уже учу. Как проснется, пойдем кормиться. Сестренка после прививки будет очень голодной. Ее организм сейчас энергию очень активно потребляет, перестраивает защитные механизмы ну насколько я помню, описание того, что происходит при иммунизации. Значит, надо просто посидеть и подождать. Проснется она сама и будет отдохнувшей. Все-таки зачем мне эвакуатор? До сих пор ощущение не пропадает. При этом организм категорически против замены корабля на что угодно. Но причина тому нет. То есть совершенно. Мы домой идем при этом маршрут у нас самый безопасный из возможных но тем не менее интуиция категорически за эвакуатор по каждую сестренку пытаясь представить различные ситуации но воображение пасует ой я что уснула удивляется машенька а почему тебя автоматика усыпила объясняю я гладя ее по голове чтобы тебе не было некомфорно «Я голодная», — сообщает мне сестрёнка. Но это, положим, я и сам вполне осознаю. «Пойдём тогда!» Я с улыбкой беру её на руки, что Маше явно очень нравится. Она, конечно, тяжеловата, но своя ноша не тянет. Сестрёнка прижимается ко мне, обнимая за шею, как того самого плюшевого мишку, а я думаю о пельменях. Очень мне хочется, слов нет как. С этими мыслями я и захожу в кают-компанию. Вот только отцепляться от меня Машенька не хочет, просто категорически. И приходится нажимать сенсоры и забирать тарелки с ребенком на руках. Тоже опыт, даже очень интересный. Главное не хихикать при этом, а то тарелку уроню. Ой, а что это? Интересуется сестренка. Это называется? пельмени, отвечаю ей. Древнее блюдо, хорошо утоляющее голод. Попробуй со сметаной, киваю я ей на мисочку. Машенька осторожно пробует новое для себя блюдо, а я слежу за ней с улыбкой. За первым пельменем следует второй, третий. Она улыбается, значит, понравились Машеньке пельмени. Ест она не быстро, жуёт старательно. Это очень хорошо потому что останавливать не надо. Я расправляюсь со своей порцией довольно быстро, но стоит мне взять последний пельмень, как корабль едва заметно вздрагивает, чего обычно не случается, а после этого звучит сигнал внимания всем. Командир необходим в рубке. Слышу я голос витязи Нештатная ситуация. От такой новости я едва не проглатываю пельмень целиком, затем вскочив на ноги. Машенька явственно пугается, вцепляясь меня, потому я беру ее на руки, бегом направляясь в сторону рубки. Интересно, что могло произойти?